Глава 32. Ден. 2 августа 1992 года. Чтобы поднять 28 коробок со старыми делами в квартиру Керби, расположенную на немецкой булочной, у них уходит 10 подходов. Не могла найти дом с лифтом, ворчит Ден, толкает входную дверь носком ботинка и сгружает коробку на подобие стола. Старую дверь, лежащую на деревянной подставке, Ее квартира просто дыра, паркет блеклый и исцарапанный, повсюду валяется разбросанная одежда. И это далеко не симпатичные трусики, вывернутые наизнанку футболки, джинсы, спортивки, одинокий черный сапог с развязанными шнурками, выглядывающий из-под дивана в поисках своей пары. Все это — симптомы холостой жизни человека, которому наплевать. Он надеялся как-нибудь выяснить, не ночевал ли тут на прошлой неделе Фред, этот дегенерат. Может, они вообще начали снова встречаться. Но бардак такой, что искать в нём намёки на потенциальную личную жизнь невозможно, что уж говорить о пути к сердцу. Разномастная мебель Кирби явно клепает сама, собирает выброшенный на помойку хлам и вдыхает в него новую жизнь. перечь даже не о книжных полках, которыми стали ящики из-под бутылок, такие есть у любого студента. Например, на полу перед диваном. Это у Кирби такая гостиная. Вместо кофейного столика стоит старая клетка, накрытая круглой стеклянной столешницей. Стащив куртку, Ден бросает её на диван к рыжему свитеру и обрезанным шортам, а сам наклоняется к импровизированному столику и разглядывает диораму из игрушечных динозавров и искусственных цитов. А, не обращай внимания, мнется Кирби. Мне было нечего делать. Очень интересно. У кухонной стойки опасно кренится в сторону высокий деревянный стол, расписанный тропическими цветами. Дверь в ванную украшают пластиковые золотые рыбки, а на кухонных шторах весело перемигиваются праздничные гирлянды. Уж прости, что нет лифта, зато дёшево и по утрам хлебом пахнет, а на вчерашние пончики у меня скидка. А я всё думал, на какие шиши ты постоянно их покупаешь. Тот о талии всё шире-шире. Она задирает футболку и щипает себя за живот. Ничего, будешь постоянно подниматься по лестнице с Кенеш, отвечает Ден и не смотрит, совершенно точно не смотрит на изгибкие её талии и выпирающую косточку у бедра. Особенно если снова придётся таскать коробки. У тебя в случае больше нет знакомых мёртвых полицейских, она замечает его взгляд. Извини, перегнула палку. Ну что, ты останешься, поможешь немного разобраться? А что мне ещё делать? Кирби открывает первую коробку и вытаскивает на стол содержимое. Становится ясно, систематизации Майкла Уильямс не отличался. Документы самые разные, собранные за последние 30 лет. Фотографии машин золотистых и бежевых, с квадратными кузовами, явно годов из 70-х. полицейские снимки преступников с подписанными датами и номерами соответствующих дел в профиль анфас справа и слева какой-то крутыш в огромных очках красавчик с зализанными волосами мужчина с такими огромными щеками, что в них можно прятать наркотики сколько лет было твоему другу вскидывает бровь керби 48 50 всю жизнь отдал полиции старая школа шармэйн его вторая жена Полицейские разводятся часто, чаще, чем все остальные. Но у них всё было славно. Думаю, они бы всю жизнь провели вместе, если бы не авария. Он поддевает коробку, стоящую на полу, носком ботинка. Предлагая не трогать старьё, всё, что раньше 70-го, будем считать бесполезным. Договорились, кивает Кирби и открывает коробку за 1987-й-88 годы. А Дэн отодвигает в сторону всё что не подходит по датам». «А это что?» — спрашивает она и протягивает полароидную фотокарточку, на которой ровным строем стоят бородатые мужчины в коротеньких красных шортах. «Боулинг-клуб?» Дэн щурится. «Полицейское стрельбище. Там раньше устраивали опознание. Светили подозреваемым прожектором в глаза, чтобы они не видели, кто на них смотрит. Подозреваю, ощущение не из приятных». Вся показуха с односторонним стеклом она для кино и для участков, которым повезло с финансированием. Ого, тянет Кирби, разглядывай волосатые ноги на фото. Вижу, история не жалуют моду. Надеелась увидеть своего типа. Ну, было бы неплохо. От горечи и тоски в её голосе Дену становится плохо. Он обманывает её, попусту тратит время, отвлекая от жестокой правды. Кербе ведь никогда не найдёт напавшего на неё психопата. Уж точно не в груде старых коробок. Но так ей становится легче, да и Шермейн, да, но жалко. В их встрече он видит взаимопомощь. Может, теперь они смогут избавиться от пут, которые их терзают, выкинуть их из головы. Слабеет ли яд, выпитый вместе, или он просто отравит двоих? Слушай, не выдерживает он, сам не знает, что сейчас скажет. Мне кажется, зря ты в это полезла, тупая затея. Не стой тебе видеть всю эту херню, всё равно же ничего не найдёшь и твою мать. Ещё немного, и он поцеловал бы её. Чтобы заткнуть свою пасть и потому что она совсем рядом. Так близко смотрит на него и светится изнутри пылающим жадным любопытством. Но он вовремя успевает остановиться. Ну, относительно вовремя, потому что не выставляет себя самонадеянным идиотом. потому что она не отвергает его резко, как лопатка в пинболе, отскакивающая с упорогим щелчком, потому что она даже не замечает. Господи, о чём он вообще думал? Он поднимается на ноги, не успев даже подумать, и бросается к выходу из квартиры, забыв куртку на диване. Чёрт. Прости, уже поздно. Мне завтра рано вставать. Статью надо сдать. Увидимся как-нибудь. Тэн произносит она со смехом, удивлённым и растерянным одновременно. Но он уже закрыл, захлопнул за собой дверь. А где-то на дне коробки, отставленной в сторону, так и остается лежать фотография. Кертис Харпер, Чикаго, 13-е отделение полиции. Дело номер 136-230, 16 октября 1954 года.